События в Сан-Пауло и в Рио-де-Жанейро. Внезапная смерть полковника Сампайо Перейры разрешила многие проблемы, принесла академикам неожиданное облегчение. Однако никак не отразилась она на действиях, предпринимаемых многочисленными полицейскими органами Федерального округа и Штатов, а также специальными военными службами против лиц, подозреваемых в подрывной деятельности, против либералов, антифашистов, различных левых элементов, которым приклеивают ярлык коммунистических. Тут не произошло никаких изменений, положение осталось прежним. Поскольку полковник считался чрезвычайно необходимым во главе многочисленной активной и хорошо оплачиваемой полицейской сети, что, по-видимому, объяснялось его собственной непоколебимостью и литературным престижем экс-кандидата в Бразильскую Академию, то ему постарались как можно быстрее подобрать достойного преемника. Ведь по словам отличающегося противоречивостью директора департамента печати и пропаганды, у нас в Бразилии во всех отраслях государственной администрации не хватает квалифицированного персонала, но только не в полиции. Старательные и преданные служаки действуют там на всех уровнях, сверху до низу, по разным специальностям, а особенно по части пыток. Приглашенным инструктором гестапо нечему было их учить, гитлеровцы лишь помогали им некоторыми рекомендациями. Как только завершилось празднование Рождества и Нового года, появилось сообщение Департамента политической и социальной полиции сан паула в котором объявлялось, о сенсационном событии, наиболее значительным в ряду других взволновавших страну. Взорвана бомба в помещении, где проводился пленум Центрального комитета Коммунистической партии. Согласно оценке полиции, это был смертельный удар по верхушке подрывной организации. Совершенная акция плотно настойчивой работы, долгих изысканий, сложных расследований, осуществленных службой безопасности, отвечающие за поддержание порядка и общественного спокойствия. Действия полиции были поистине героическими, сообщал в коммунике для печати, и проведены блестяще. Обнаружив, что дом на Сарад-домар, где происходил пленум окружен, коммунисты открыли огонь. В результате перестрелки были ранены два тайных агента — И убиты шесть агитаторов, среди них долго разыскивавшийся член секретариата партии. Шестеро убиты, пятнадцать ведущих руководителей арестованы, захвачено большое количество пропагандистских материалов и оружия. В любой момент могли быть произведены новые аресты, так как следствие продолжалось, задержанные подвергались допросам. В коммюнике не упоминалось об участии военных в этой операции. Спустя несколько дней начальник полиции Сан-Паула созвал аккредитованных при его кабинете журналистов, чтобы объявить о новых блестящих действиях своих подопечных. В ходе расследований на основании данных, полученных при допросах, было установлено местонахождение подпольной типографии, где печатался центральный орган партии а классе Операрио и большая часть партийной литературы. Пятеро коммунистов из числа самых опасных активистов попали в руки полиции. Репортеры смогли увидеть и сфотографировать захваченные материалы, кое-какое оружие, несколько револьверов, две винтовки, испорченный пулемет, патроны, а также множество печатных публикаций. Помимо экземпляров последнего номера «О классы Операрио, манифесты, проспекты, листовки, аналитические обзоры государственной политики, Отчет о забастовочных движениях, не опубликовавшиеся в печати, призывы к рабочим и крестьянам, просьбы об оказании финансовой помощи боевым организациям и политическим заключенным. Во время пресс-конференции начальник полиции представил журналистам некоего Феликса Брагу, бывший студент-медик, выходец из среднего сословия, он скрыл свое буржуазное происхождение, выдавая себя за рабочего текстильщика. Бросив учебу на медицинском факультете, он сделал карьеру в подпольной организации, численно сократившейся вследствие ударов реакции. Прежде чем дать слово арестованному, начальник полиции отметил роль этого человека в партии и указал, что последний представлял собой большую опасность. Неуверенным голосом тот зачитал заявление, якобы написанное по собственной воле и без всякого принуждения, как подчеркивал начальник полиции. Читал он плохо, сбивался, то и дело повторялся. Журналистам стало ясно, что текст составлен не им. Даже ренегат написал бы, например, не Россия, а Советский Союз. По окончании унизительного чтения начальник полиции потребовал от этого человека подтвердить еще раз, что он написал этот текст не под угрозой и не в результате какого-либо насилия со стороны полицейских. Опустив глаза, тот ответил, что нет. На следующий вопрос начальника полиции, известно ли ему, что арестованные подвергаются пыткам, Феликс Брага промямлил, что он, дескать, не видел никого со следами пыток, не слышал жалоб от тех, кто был арестован вместе с ним. После фотографирования, раскаявшийся был тот чужу охранниками. журналисты не смогли даже задать ему вопросы. Крупные заголовки на первых полосах газет, фото на четыре колонки, редакционные статьи, превозносящие действия полиции, привлекающие внимание молодых людей к драматическому заявлению Браги, наивного студента, обманутого вкрадчивыми речами коммунистов, целые недели восхваления нового государства, клеветы в адрес Советского Союза. Распространялись, однако, в тихомолку устные версии относительно произошедших шумных событий. Как удалось выяснить некоторым дошлым журналистам, все началось с совершенно случайного ареста парня, который вез пакет с экземплярами «О классе оперария Он ехал стоя в переполненном автобусе. Шофер, чтобы уклониться от нёсшегося навстречу автомобиля, резко свернул в сторону и налетел на столб. Упав, парень выпустил пакет из рук, Пакет лопнул, и экземпляры запрещенной газеты рассыпались по полу. Тайный агент, ехавший в этом же автобусе, быстро подобрал подрывной материал и задержал парня. В политической полиции его допрашивал небезызвестный комиссар Аполлонио Серафин. На другой день несчастный, избитый до полусмерти, превращенный в окровавленную тряпку, не выдержал, и проговорился не только о подпольной типографии, но и о намеченном пленами. Все громкие фразы о стойкости перед врагом, которыми ранее щеголял Феликс Брага, он забыл, как только его привели на допрос, и он увидел полицейских, вооруженных резиновыми дубинками и плетьми со свинчаткой. Заметил чуть ли не сердечную улыбку на лице Аполлония Серафина. Феликс знал его по слухам и фотографиям. Фелис Брага похолодел, разглядев Бангу и Мартинса голыми стоящих у стены в наручниках, избитых в крови. Плашмя на полу, также голый, измученный, с едва узнаваемым лицом без сознания или мертвый, лежал товарищ Гато. Мартис и Бангу были рабочими Гато известный журналист. Феликс почувствовал, что силы его покидают. аполлонию подошел к нему. «Посмотрим, каков ты!» Он ударил Феликса кулаком в грудь, так что у него прервалось дыхание. полонию Серафин к тому же был шутник. «Мои руки на вес золота!» — говаривал он, показывая железные кулаки. «Ступни слона!» Одного удара оказалось достаточно. Феликс Брага чуть не отдал душу. «Не бейте меня ради Бога! Я расскажу все!» Он рассказал все, подписал заявление, которое потом было им прочтено перед журналистами. Лично навел наряды полиции на конспирированные квартиры, которые были ему известны, спровоцировал новую волну арестов. Спасая свою шкуру, врагу умолял полковника, ведшего допрос перевести его из Сан-Паула в Рио-де-Жанейро, где он ранее состоял в партийной организации и мог бы принести значительно больше пользы полицейской службе. Через несколько месяцев этого типа Феликса Брагу освободили. Даже полицейские прозвали его «Вошью». Гатта, которую Феликс вож увидел распростертым на полу в комнате полицейского комиссара Аполлонио Серафина, Был никто иной, как журналист Жуакин Дакомара Феррейра, редактор одной из крупных газет Сан-Паула. Он вел двойную жизнь, легальную и нелегальную, редактируя утреннюю газету и руководя запрещенным ежемесячником. Гата выглядел всегда любезным, дружелюбным, улыбающимся. Его зверски пытали в течение двух недель, но ничего у него не вырвали, за исключением ногтей и клочев кожи. Однажды утром, когда его вели из камеры на очередные пытки, он кинулся к закрытому окну, разбил кулаками стекло и осколком перерезал себе вены. Ему поспешили оказать помощь, спасли от преждевременной смерти. Слухи о его аресте и перенесенных им пытках облетели все редакции. Журналисты, местный профсоюз, ассоциация прессы Сан-Паула, владельцы газет, где работал Жуакин, подняли шум. Он не умер. Его судили, приговорили к длительному тюремному заключению. А после разгрома фашизма в 1945 году он был освобожден по амнистии, однако, выйдя на свободу, не прекратил вести активную партийную работу до того дня, когда его убили, но уже при другой диктатуре. В Рио-де-Жанейро аресты не ограничивались, захваченными в партийных организациях активистами, которых выдал ВОЖ, еще содержащиеся в наручниках. Людей умственного труда, врачей, инженеров, государственных чиновников, банковских служащих и даже банкиров тоже арестовывали. Многие были отданы под суд. Их имена фигурировали в подписных листах по сбору средств для партии, найденных при обыске в одной из организаций. Полицейские вторглись, и в адвокатскую контору, которая принадлежала юристу, считавшемуся умелым, одаренным и симпатичным человеком, пользовавшимся уважением даже среди судей Трибунала безопасности, где защищал политических заключенных. Ему и его коллегам удавалось не раз добиваться освобождения обвиняемых или хотя бы смягчения меры наказания. Звали его Летелба Родригес де Брито. Он был арестован вместе с другими адвокатами и с тремя студентами юридического факультета, которые ему помогали. Среди арестованных студентов оказалась Пруденсия до Сантос Лейте, более известная как ПРУ. Еще на четвертом курсе факультета она показала себя более знающей и старательной, чем многие бакалавры. Настойчивость и добродушие она унаследовала от отца, а красоту и выдержку от матери».